Глава 7. Перед Алексом открылась огромная пещера. Таинственностью и мрачностью она напоминала вестибюль церкви, но слишком гигантский, чтобы быть делом рук человеческих. Ровные каменные стены уходили вдаль и терялись во тьме. Кругом стояли высокие колоссы из выдолбленных и расколотых камней. Статуи. Какие-то напоминали людей, какие-то нет. Алекс различил лучи звезды, а в другой узнал солнце. Вот, кажется, серп луны. А вот каменные мужчины и женщина сплелись в объятиях. Алекс смотрел на статуи с высоты. Он стоял на одной из них. Под ним громоздилась черностенная башня. Старший Аркана осознал Алекс, пересчитав гигантов ровно 22. Кругом выстроились гигантские изображения карт Таро. На вершине каждой из статуй колыхалось по тени. Необычно объемный и живой. Нет, это никакие не тени, а люди, затемненные до черноты. Есть рельефность, угадываются очертания одежды. Например, выпирающий сбоку ремень, зауженные к щеколоткам брюки, развивающийся сзади плащ. Но нет цветов и выделений. Черты лица скрыты, словно фигуры просто вырезали по трафарету из черного картона. Алекс опустил взгляд на свои руки, полностью черные. «Здесь я тоже тень», — пришло понимание. «Значит, все они люди». Кругом зазвучали громкие голоса. Завопили тени, бегая туда-сюда по вершинам статуи. Спуститься с такой высоты было невозможно, разве что только разбившись насмерть. «Что происходит? Где мы? Кто вы такие? Почему я опять в новом мире? Мама, снимите меня отсюда!» — плакала маленькая тень ростом с ребенка. Ее статуя в форме огромного колеса стояла очень далеко от Алекса. Налет пещерной тьмы скрывал стрелки и странные руны на камне. Я хочу обратно в тот первый мир. Там мне понравилось. Я хочу к новой маме с острыми ушами и новому папе. Маленькая тень исчезла. Просто раз и растворилась в воздухе. Что происходит? Панически кричала другая тень, бегавшая на каменном ангеле. Да что тут вообще происходит? «Выпустите меня! Выпустите!» Эта тень тоже исчезла. А за ней и еще несколько паникеров. Поежившийся, Алекс заставил себя успокоиться. Испука паника явно играют теням не на пользу. Наконец, воцарилась напряженная тишина. Остались только те тени, что не потеряли спокойствие и не просили забрать их из пещеры. «Предлагаю всем успокоиться», произнесла мужским хриплым голосом тень на трубящем ангеле. «Похоже, мы можем вернуться. Хотя бы во второй мир. Нужно просто попроситься назад». Он посмотрел на пустую статую рядом. «Так наши коллеги по несчастью и сделали». «Либо они все умерли», пискнули с дальней половины круга, образованного статуями. Алекс не успел заметить, кто именно. Вдруг тень слева от Алекса, высокая массивная с топором в руке, хмыкнула. Будто дракон вздохнул. Тень выпрямилась во весь свой огромный рост и пробасила. Недоумки, тошно на вас смотреть! На земле я кромсал таких десятками. Только попадитесь мне, вырежу, как скот! Эй! Вскинул он голову к высоким потолкам. Верни меня назад! Мне надоело здесь прохлаждаться. Да и там не всех еще селян на колы посадил. Быстрее! Огромная тень исчезла. И Алексу мгновенно полегчало, к такому соседу даже спиной не повернуться. «Маньяк какой-то», — пробормотал кто-то из оставшихся. Алекс опустил взгляд на статую исчезнувшего здоровяка. Рогатый человек с копытами, старший аркан-дьявол. Похоже, правда маньяк. «Еще раз повторяю, давайте все успокоимся», сказал мужчина на трубящем ангеле. «Да, ситуация неординарная, мягко говоря» но мы не владеем почти никакой информацией предлагаю это исправить например для начала познакомиться друг с другом а там сообщай и решим что делать все молчали слушая сухой спокойный голос мужчина успокаивал алекс не представлял каких трудов ему стоило контролировать эмоции если не против я буду первым хм, наверное надо с самого начала я с планеты земля америка штат невада Работал адвокатом в собственной фирме. имел семью, двух детей. Однажды лег спать в своей комнате, а проснулся уже в другом мире. «О, я тоже с земли!» Радостно прозвучал звонкий юношеский голос. Широкая тень стояла на статуе льва. «Австралия, Сидный. «А вы тоже получили какой-то старший аркан? Что это вообще такое?» «А у вас тоже маячит перед глазами РПГ-интерфейс, как в вармагах?» «Где?» Уточнил адвокат на трубящем ангеле. Ну ты что, дядь, компьютерные гражи. Мистер, а вы тоже попали в мир катаклизмов? Резким прокуренным голосом спросила тень широкобедрай девушки. Она венчала собой статую старика с фонарем. Нет! воскликнул парень на льве, я в демонической обители. Тут людей нет вообще, только огромные дышащие огнем демоны и еще трехголовые гиены все время хотят меня сожрать. «Ах да, еще здесь красные облака и три луны, очень красивые!» «В мире катаклизмов живут люди, небо без облаков», — сказала девушка. «А луна одна единственная». «Не повезло тебе», — посочувствовал ей парень, живущий с демонами-людоедами. «А я очутился в небесном краю», — сказал пухлый мужик, который до этого молчал. «Тут все на паровых дирижаблях летают, такой вот стимпанк». «Я тоже в небесном краю», — воскликнула другая тень. Люди начали говорить друг с другом, звуки голосов наполнили огромную пещеру. Алекс посмотрел на девушку, которая стояла справа от него по соседству, и заметил. «Привет, ты выглядишь спокойной». Эта девушка выглядела загадочной, таинственной. Она возвышалась на пятиконечной звезде и молчала. Казалось, ей просто неинтересно общаться с братьями по несчастью. Потому Алекс и заинтересовался ею. Человек ведет себя подобным образом – «Только когда уже владеет информацией?» «Мне повезло», — мелодично ответила она. «Я уже слышала легенды о арканах, и об этом месте тоже слышала». «Откуда?» — встрепенулся Алекс. «Как только я перенеслась в новый мир, мне встретился мудрый мастер. Он взял меня в ученицы. Тебя закинуло в хорошее место?» «Смотря что ты считаешь хорошим местом», — заметила собеседница. «Любое, где тебя не хотят съесть». В последние дни у Алекса сильно изменилось понятие комфортной жизни. Да, прямо в университетскую библиотеку. Судя по голосу, девушка улыбалась от воспоминаний. Чуть ли не на колени своему будущему мастеру. «Повезло», — вздохнул Алекс. «А меня забросило в пещеру к крысам и слизням». Он резко обернулся к кругу статуи. Ему послышался знакомый голос. Алекс в смятении огляделся. Затемненные лица людей были непроницаемы. «Непонятно, откуда шел голос. А может, просто привиделась. «Ты уже стал адептом?» Спросила девушка на звезде. «Кем?» Алекс вновь повернулся к ней. «Следующая ступень после неофита. Тебе надо выучить еще одну технику эфранга, и ты станешь адептом». Девушка говорила и говорила. Некоторая информация оказалась действительно полезной, но большинство сведений относилось только к самой девушке. Алекс пытался перевести разговор на более обширные темы. Он хотел узнать об арканах, о системе, об этой пещере, наконец. Но Астрид, так звали девушку, сводила любую попытку к описаниям своих конкретных способностей. «У меня аркан-звезда. F-уровень позволяет магу создать ментальную связь с одной звездой в космосе. Из этой звезды мне поступает энергия. Мастер сказал, что мне нужна техника, которая создаст покров огня вокруг тела», — вздохнула Астрид но я оказалась в месте, которое называется «Мир льда». Тут нет огненных техник. «Техники можно присваивать?» – зацепился Алекс. «Конечно», – Астрид посмотрела на него, как на Неуча. Точнее, Алексу так показалось, ведь глаз девушки не было видно. «Без техник ты обычный человек, а с ними маг. Покупаешь дощечку и поглощаешь новую технику. Если ты пока еще эфранга и у тебя в арсенале только старший аркан, то тебе можно поглотить еще одну технику. Тогда станешь адептом, а пока ты неофит». «Значит, неофит — это владелец одной техники F-ранга, а адепт двух», — уточнил Алекс. «А когда все мои техники вырастут до Е e ранга я смогу увеличить их число». Но Астрит опять не слушала. «Эх, где бы взять технику огненного покрова», — причитала она. «Я бы ради нее продала душу. Мастер сказал, что с покровом мой потенциал взлетит до небес». Вдруг она замолкла, как и все вокруг, потому что каждый увидел окошко системы. Время планового заседания старших арканов истекло, зал советов закрывается. Огромная пещера наполнилась мерцающим туманом, все ее бесконечные пустоты заблестели, будто усыпанные стразами, а в следующий миг Алекс уже стоял на опушке леса у дерева с оголенными корнями. Холод зимы моментально продрал до костей, ледяной ветер зашелестел бахромой рваных штанов, Булька рядом не оказалась, время фамильяра вышло, и он унесся в башню. Алекс вгляделся в дремучую тьму в глубине снежного леса. Кажется, между стволами что-то шевелилось, покачивая высокими хвойными лапами елей. Алекс не спешил изучать новую фауну, пускай древесные стволы и могли прикрыть от ветра. Прежде чем соваться к очередной опасности, стоит разузнать о ней. К счастью, в фамильярах оказалась местная аборигенка, пускай и строптивая. Но, может, королева стужи уже подуспокоилась в компании зефирки и булька? Может, они уже научили ее хорошим манерам? Алекс открыл список фамильяров и опешил. 1. Слизень скат. Монстр F-ранга, второй ступени родословной. 2. Крысун обыкновенный. Монстр F-ранга, нулевой ступени родословной. 3. Королева стужи. Монстр S-ранга. Потенциал ограничен до F-ранга второй ступени. C-ранг. Во время прошлого призыва он даже не заметил, с каким могущественным монстром связался. Вокруг рушились ледники, трескались стены и лавины. Как-то было не до буковок. «Мда, а цепи явно не лишние», — понял Алекс. «Спасибо тебе за них, великая система». Ясно, что тем зовом королева стужи заманивала Алекса к себе, как змея-мышонка. Разве что гипнотизировала не взглядом, а голосом. Что она хотела от Алекса, кто знает. Может, монстр в облике красивой девушки хотел его банально съесть, может, высосать, подобно энергетическому вампиру. Только вот Бульк не вписался в планы чудовищной королевы, и теперь она кукует в башне. Алекс призвал королеву. Она снова предстала перед ним в алых оковах. Увидев Алекса, она дернулась, как от пощечины, и не смогла скрыть ошеломление. «Ты жив?» – она бросила взгляд на горные вершины и впадины. «Как ты смог выбраться?» «Монстры должны были тебя сожрать!» «Эти слабаки...» «Пф, не смеши!» – фыркнул Алекс. «Конечно, слизень Боинг заставил меня побегать. За ним!» – уточнил он. Но в целом вышло довольно просто. У королевы едва ноги не подкосились. «Там кишела армада тварей!» – пробормотала она. «Даже мне, высокоранговый лас. «Подожди, ты издеваешься?» Голубые глаза заметали синие молнии. «Такое ничтожество не могло вырваться из подземелья Лизарда!» Алекс пожал плечами. «Я могу рассказать, как выбрался». Он посмотрел на свои ногти, поморщился. «Для меня эта информация ничего не стоит. Расскажи», – требовательно сказала королева. «Баш на баш, стужа», – твердо ответил Алекс. «Как ты меня назвал?» «Я королева стужа смертный». Лицо ледяной девушки исказила яростная гримаса. Она даже притопнула ножкой по снегу. «Не в моей башне», – продолжал давить он. Ты теперь эфка, если не заметила. Рра! обессиленно рычала девушка, обнажив острые клыки. А раньше они как-то прятались под пухлыми точеными губами. Но если приглядеться, в облике стужи проглядываются и другие нечеловеческие черты: более острые ногти, вытянутые зрачки, кожа белее снега. Иди в бездну! На этом стужа попыталась упорхнуть в башню. Стройное тело подернулось прозрачной дымкой. Алекс стиснул кулаки. «Сейчас ни за что нельзя дать слабину». «Стой на месте, фамильяр!» — рявкнул он громко. «Я тебя не отпускал!» Стужа презрительно посмотрела на него, как биолог на микроба. Но в следующий миг алые цепи вспыхнули, и девушка перестала быть прозрачной. «Как?» — ее щеки даже слегка порозовели. «Как ты это сделал?» Алекс понимал, отвечать на ее вопросы значит проявлять слабость, «Нужно гнуть свою линию, и хоть ты тресни». «Отныне мы в одной лодке», — холодно произнес он. Стужа затравленно на него посмотрела, кажется, в ее льдистых глазах даже мелькнуло уважение. Из леса донеслись карканье, гул и даже членораздельные крики. «К тебе направляются люди», — вдруг произнесла стужа. «Лучше тебе разрешить мне вернуться. Высокоуровневые монстры рядом с тобой насторожит их». Ты сейчас, ф машинально заметил Алекс. Нет, цепи ограничивают мою силу, но я по-прежнему бессмертная, раздраженно поправила стужа. Думай быстрее, печать лизарда снята, скоро полчища монстров хлынуто с подземелья, и тогда люди зададутся вопросом, почему ты икшался с самым сильным из них? Но Алекс медлил, прислушиваясь к звукам. Гвалт испуганных птиц приближался, а вместе с ним и неизвестные люди. Они могут быть вооружены и тоже обладать техниками. «Слушай, нынешняя я тебе все равно не помощник», — закатила глаза стужа. «Те люди достигли еранга. Все они поголовно мастера и гранд-мастера. Лучше тебе спрятать меня. Тогда есть шанс, что спасешься». Алекс вздохнул. «Придется послушаться». В конце концов, для этого он ее и вызвал. Ради советов. Да и снова призвать стужу всегда успеется. Из-за склона невысокого отрога, клацая зубами, твари бросились к Алексу. Не успел он никак среагировать, как морда монстров ошпарила сильным узконаправленным ветром. Они, взвизгнув, бросились прочь. Из ран на белый снег капала кровь. Алекс оглянулся на стужу. Девушка держала руки поднятыми. Пальцы сжались в кулаки, кольца вихри окутывали тонкие аристократические кисти. «Грязные твари!» – брезгливо поморщилась стужа. «Зачем ты помогла мне?» – спросил Алекс. «Отныне мы в одной лодке», – нехотя произнесла девушка, отвернув надменное лицо. Алекс еще секунду подумал. «Иди в башню», – кивнул он. Ледяная девушка мигом исчезла. Почти сразу роща коревых деревьев выплюнула троих людей. Они были облачены в кожаные доспехи, покрытые различными узорами. На поясах мужчин висели короткие мечи, за спинами развивались добротные плащи. Окоченевший на морозе Алекс с радостью бы завернулся с головой в один из них. «Агнер, смотри!» – прогудел самый высокий мужчина, заметив Алекса. «Привет!» – дружелюбно махнул он рукой, тем самым показывая отсутствие оружия. Мгновенно обнажились клинки. Быстрым шагом, проваливаясь в снегу, незнакомцы окружили Алекса полукругом. Они настороженно рассматривали парня в диковиной одежде. Главе разведчиков Агнеру захотелось почесать бороду. Впервые он видел столь странного юношу. Необычная рубаха, пусть порванная и грязная, но явно из дорогой ткани с желтым шевроном, не иначе, как эмблема принадлежности к наземному дворянству, если вообще не к королевской крови, нежные руки без мозолей, светлые волосы и серые глаза. Счастливая догадка вспыхнула в голове Агнера, «Если вернуть этого светлого парнишку домой, к богатым северным аристократам, то дадут боги его родители вознаградят спасителя». Алекс же стоял как в воду опущенный. Он видел, как гранитное лицо самого здорового незнакомца засветилось, а в амбразурах заблестели глаза, и от этой жуткой радости стало как-то не по себе. Далековато вы забрели. Агнер сделал шажок ближе, при этом не опуская меч». «Далековато?» – переспросил Алекс, пытаясь хоть бы так показать мирные намерения. «Ага, а откуда? Не из самого ли северного континента?» «Похоже, оттуда», – кивнул Алекс и устало вздохнул, обведя рукой свои рваные штаны. «Сами видите, я который день погряз в боях, голова совсем не варит». «Мы видели», – кивнул другой мужчина. «Видели, как кто-то, вылетев из подземелья, прочертил небо, словно комета. Затем ощутили всплеск мощной энергии. Это были вы? Да, не стало отрицать, Алекс. Мужчины переглянулись. Одному для этого пришлось повернуться к товарищу всем телом. Казалось, голова на плечах сидит почти без шеи. Хотя нет, просто мощная шея сразу переходит в могучую спину и широченные плечи. Агнер еще раз бросил косой взгляд на золотой шеврон на рубашке парня. Непростая эмблема, очень непростая. Ровные буквы смутно напоминали герб императорского рода одной из империй Севера. На вид юноша кажется слабым, даже хилым, но рост он высокого, плечи далеко не узкие, а значит в детстве питался хорошо, досыто, как и положено богатым лорденышам и принцем. Алекс машинально поправил надпись «Охрана» на рубашке. Под взглядом Агнера он почувствовал себя как на плацу в армии. «Хочу вас предупредить», — Алекс попытался продемонстрировать свое миролюбие, «Все же оголенные клинки нервировали. Недавно тысячи монстров хлынули в подземные пещеры. На поверхности я уже столкнулся с парой красунов. Боюсь, это только начало, скоро и остальные выберутся наружу». «Да, вы правы», — грустно кивнул Агнер. «Мы тоже почувствовали признаки наплыва. Более того, уже участвовали в стычках со стаями из подземелья». «Вот как», — протянул Алекс. «Меня зовут Агнер», — сказал глава отряда. «Мы служим лорду Золотого холма». «Его стоянка неподалеку. Думаю, вам стоит пойти с нами и побеседовать с милордом». Люди Агнера не торопились убирать мечи в ножны, и это сильно повлияло на решение Алекса. «Буду несказанно рад принять ваше приглашение». Алекс вспомнил о манерах. «Меня зовут Алекс». «Отлично, сер Алекс». Агнер указал клинком на хвойные дебри. «Прошу сюда». Стоянка за рощей и буреломом. Алекс зашагал в указанном направлении. Позади хрустел снег под сапогами людей лорда, невольно Алекс напрягся. То и дело казалось, что сейчас меч Агнера звонко рассечет воздух и полоснет по спине. Но вместо свиста клинка он услышал другое. «Агнер, неужели лорд испугается наплыва тварей и решит уйти?» – спросил один из мужчин. «А как же священный слизень? Мы проделали такой путь ради него». И Алекс мгновенно понял, о каком слизне идет речь.